Есихика, я слышала, ты уже выполнил заказ Емата Токёра на Микота. Вечером после работы Есихика сидел дома, обхватив колени. Вдруг в гости пришла Ахана. Я уже была у него в храме и видела, что он снова стал человеком. Теперь люди смогут и дальше рассказывать своим детям легенды о нём. «Ты блестяще справился со своей работой, и я горжусь тем, что когда-то именно ты исполнил мой заказ». Ахана воодушевленно тараторила, но вдруг заметила, что Исихика по-прежнему сидит мрачнее тучи. «А не во что, не сварение?» – спросила Ахана, обращаясь к Агане на постели. Сам Есихика лишь сидел возле шкафа и смотрел перед собой кислым взглядом. У него все в порядке со здоровьем, просто он оказался не готов к встрече с реальностью. Устало, пояснил Агане. Исихика еле слышал его слова сквозь завесу мрака, которая его окружала. Выполнив заказ Ямато Такера на Микота и получив от него печать в виде лебедя, он сразу же отправился на работу, где его ждали невероятные новости. «Что? Эндо пришел не подрабатывать, а устраиваться на постоянную работу?» Зайдя в офис, он беседовал с менеджером о вчерашней встрече с женой Эндо и вдруг узнал правду. «Да, он тебе не рассказывал? Сейчас у него испытательный срок, но со следующего месяца мы его принимаем». Конечно, вот так брать человека без стажа – довольно редкий случай, и договориться о его расписание тоже было тяжело, но начальник кадровиков Вада сказал, что все вопросы уже улажены. Беззаботно рассказал менеджер, держа в руке чашку кофе, а для Исихика потрясение было настолько сильным, что с каждым словом голос воспринимался все хуже. «Я был уверен, что он подрабатывает!» Поскольку Энда была младше и начал работать недавно, Йосихико считал его практически подчиненным, Но разница в статусе между временным и постоянным работниками – небо и земля. В возрасте не мог ее перекрыть. «Ну чего ты так завидуешь, Хакивара? У него же жена и ребенок, Их кормить надо!» Усмехнувшись, нанес менеджер еще один болезненный удар. «Ага». Только и смог что протянуть в ответ юсихика «Ты, конечно, пока молодой, но не пора ли потихоньку задумываться?» Прозвучал контрольный выстрел все с той же улыбкой, и Юсихика в ответ лишь нервно улыбнулся. «Надо же! И он из-за такого расстроился? Неужели это более почетная должность, чем лакеи богов?» Спросила Ахана у Юсихика, узнав о случившемся от Кагана. «По крайней мере, она бы обеспечила меня деньгами на проезд и жизнь. Должность лакея — это честь, которую не купишь ни за какие деньги. Честью сыт не будешь!» Йосихико сидел в, свесе в голову и пытался понять, почему чувствует себя проигравшим. Прошло больше года с тех пор, как он начал подрабатывать, а в июле ему исполнилось 25 лет. Казалось бы, пора уже всерьез задуматься о будущем, но его нынешняя подработка допускала сдвиги смен, что было очень удобно во время беготни с божественными заказами. Он был гораздо свободнее постоянных работников, которые прикованы к рабочему месту пять дней в неделю. «Но у Лакея нет никакого соцпакета!» Проворчал Юсихика. Кроме того, человеческое общество считало его почти бездельником. «Это плохо влияет на мое общественное положение. Я ведь так не смогу пожениться. Подработки не могут прокормить жену и детей». «Не беспокойся, Юсихика». С улыбкой вмешалась Ахана в размышления Юсихика. «Дети тебе не светят. У тебя ведь даже жены на примете нет». Каганас сложил уши и отвернулся, стараясь сделать вид, что ничего не слышал. «Да, точно». Сейчас не время об этом беспокоиться. Вот именно, будущее любого человека, чистый лист, женись или не женись, заводи детей или не заводи, выбор за тобой, а вот и не волнуйся. Разумеется, может я всю жизнь пробуду лакеем. Мне тогда будет совсем не важно, есть ли у меня постоянная работа. Осознав смысл сказанных слов и получив еще один психологический удар, я сихи в стены обхватил колени и еще долго не говорил ни слова. Ликбез. Заметки о богах. Часть 2. Каким был меч Кусанаги, который Ямато Токёра Намикота получил от Ямато Химона По легенде, меч Кусанаги, также известный как Аману Муракума, нашёл Сусунау на Микота в хвосте змея Яматона на Ороте после победы над ним. Однако Сусунау Микота решил, что недостоин владеть таким мечом, и подарил его Аматерасу Амиками. Позднее этот меч был вручён Нинигину Микота в честь его сошествия на землю, находился в собственности двух принцесс – Тайосуки Ирихима Намикота и Яматохима Намикота, а затем достался Ямато Намикота перед его восточным походом. После гибели Ямато Токеру Намикота меч достался принцессе Миебису Сухиме, которая вышла замуж за правителя края аварии. Она решила построить храм, где бы хранился меч, так появилось святилище Ацта в префектуре Айти, где Кусанаги хранится по сей день. Меч Кусанаги, зеркало Ята и камень Йосакани Три знаменитых сокровища Японии. Разумеется, с ними связано множество легенд.